Такой человек и не жил, а замешкался среди живых И не поздно умер, а долго умирал Прожил восемьдесят лет Но дело-то в том, с какого дня его считать мертвым А этот погиб во цвете лет Однако выполнил обязанности доброго гражданина, доброго друга, доброго сына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 Иногда, как бывает, сияние могучего светила мерцало ему сквозь облака. Зачем спрашивать, долго ли он прожил? Он жил. Он пришел и к потомкам, оставив по себе память.